Глава третья. Часть первая. Старуха сидела в каталке, накрытой толстым клетчатым пледом. На голове у нее криво был надет белый ночной чепец, сбившийся на самый затылок, и через реденькие седенькие волосы проглядывала желтоватые кожи. Лицо тоже отливало желтизной, словно было покрыто плесенью, которая выцвела от старости. Но голос, когда она закричала, оказался совсем не старческим. Тонкий, визгливый, будто лаяла безудержу молодая и злобная собачонка. Геоцентр даже отшагнул назад, не ожидал он такого приема. А старуха, не давая ему рта раскрыть, взвизгивала. «Вон, вон из моего дома! Я даже слышать не желаю об этой паршивке! И вас не желаю видеть! Вон, вон, ничего не скажу! Уходите, еще раз придете!» «Полицию пожалуюсь! Вон!» Сухонькая сморщенная ручка выскользнула из-под пледа, и маленький кулачок взметнулся над головой. Геоцинтво даже показалось, что если бы старуха смогла до него дотянуться, она бы обязательно ударила. Он отшагнул еще на шаг. Запнулся за какие-то тряпичные клубки, валявшиеся на полу, откинул их ногой в сторону. И понял с отчаянием, что узнать от старухи ему ничего не удастся. Повернулся, пошел темным длинным коридором, который был тесно забит узлами, узелками, старыми тряпками, рваными коробками, покрытыми толстым слоем пышной пыли. Все это добро валялось на полу, висело на стенах, а проход был столь узким, что гиацинтов невольно задевал рухлядь, оставляя за собой серое удушливое облако. Выбравшись, наконец-то, на улицу, он долго чихал и никак не мог остановиться. Молча ругался. «Ведьма старая даже выслушать не пожелала. Где теперь вареньку искать?» Присел на деревянную лавочку, устроенную под старой высокой липой, достал платок из кармана, высморкался и с ненавистью посмотрел на большой деревянный дом с мезонином, откуда он только что ретировался. «А шел ведь сюда с надеждой». Вот распахнется дверь, а навстречу ему она, Варенька. Но встретила его злобная сумасшедшая старуха и даже не верилась, что это Варина родная тетка. Верится, не верится, адрес-то точный. Что же теперь делать? Геоцентов поднялся с лавочки, оглядел тихий, безлюдный московский переулок и подбодрил самого себя. «Найдем! Человек не иголка!» поглядел еще раз на дом с мезонином и пошел медленным шагом, направляясь в конец переулка, аккуратно обходя большие темные лужи, густоусеянные палым листом. Даже не верилось, что на дворе уже наступил декабрь. Зима в этом году в Москву не торопилась, и над улицами, переулками Первопрестольной властвовала промозглая сырость. Геоцентов передернул плечами, поднял воротник пальто И в этот момент услышала сзади торопливые, шлепающие шаги, оглянулся. Его догоняла, на ходу подвязывая теплый платок, низенькая, толстая баба, похожая на кубышку. Тяжело оскальзывалась и всякий раз взмахивала короткими руками, будто хотела оторваться от земли и взлететь. Барин, барин, задышливо позвала баба. Погоди, барин, не угнаться мне за тобой. Геоцентов остановился. Баба подбежала к нему, едва-едва перевела дух и выговорила. «Слышала, про Вареньку спрашивать изволили. Интерес имеете?» «Так я могу сказать, если любопытно». «Где она?» Геоцентов схватил бабы за плечи, стряхнул, но, вовремя опомнившись, опустил руки. «Какой ты скорый, барин! Вынь да положь!» Баба подтянула потуже узел платка под толстым подбородком и неожиданно сообщила. — Я пирожные люблю, да и ликерочку бы отведать по такой погоде. Там, как выйдешь из нашего переулка, за углом кофейнка имеется. — Пошли. Скоро они уже сидели в кофейне. И хитрые баба. Будто испытывая терпение Геоцентова, не торопясь, с удовольствием расправлялась с пирожными, не забывая опрокидывать рюмочку с ликёром. Но вот, кажется, наелась. Потянулась в очередной раз к графинчику, но Геоцентов ловко передвинул его на край стола. После ты допьёшь. Говори, что знаешь». «Ладно, барин, спасибочка, потешил мою слабость. Люблю я пирожные». «А с ликерчиком?» «Гришна, барин, грешна!» «Ты кто, Варя-то?» «Кавалер?» «Да знаю, знаю, кто ты такой, не отнекивайся!» «Ну так слушай, кавалер, Варя не по своей воле с Москвы съехала. Тут такая катавасия была, пыль до потолка!» «Как кавалеры ее, тебя, значит, на войну отправили?» Варя и завяла, будто цветочек бесполива. Придёт в гости к Степаниде Григорьевне, тётке своей. Как из училища отпустят, а глазки на мокром месте. Исхудала страсть. Ну, а тут в газетке вычитали, что кавалера на войне убили. И задумала Степанида племянницу свою замуж выдать. А после и жених объявился, сказывав, что вместе с кавалером Варином воевали. И видел он своими глазами, как того желтоглазая, подстрелили. Варя плачет, убивается, а они над ней, как коршун с коршунихой, кружат, силком под венец толкают. Все с нее требовали чего-то, а от батюшки Вариного в наследство что-то осталось. Вот они и требовали. А Варя стоит намертво. Нет, не отдам. Батюшка мне, говорит, завещал, значит, мне и принадлежит. И какое-то, может быть, наследство. Мыши в амбаре зубами стукали. Затолкали бы они серодку в замужество, как пить дать. Затолкали бы. Да только батюшка один, который раньше с отцом Варина знакомство водил, быстренько всё спроворил, посадил сердечную на поезд и отправил. Так скоро справорил, что она попрощаться даже не появилась. «Куда Варя уехала, знаешь?» «Знала, сказала бы». Баба вздохнула. Она для меня как родная душа была. Я ведь у Степанида давно служу. И кухарка у нее, и нянька, и поломойка. Одно хорошо, что теперь полы мыть не надо. Она в последнее время, как с ума, тронулась. Заставляет меня все тряпки с улицы в дом тащить. И складывает их, и складывает. Ногу поставить некуда. А злая, как собака цепная... Ну, злая-то всю жизнь была. «Да черт с ней, твоей Степанидой!» — не выдержал Геоцинтов. «Что еще про Варя, знаешь?» Баба подобрала ложечкой крошки пирожного с тарелки, ложечку старательно облизала, повертела ее в толстых пальцах, разглядывая, и тихо, почти шепотом спросила. «А чего Варя в магазине купила, когда ты ее в первый раз на улице встретил?» «Буса она купила своей подруге. Зачем ты это спрашиваешь?» «Да так, любопытство ради. Что ты думаешь, пирожных сунул, ликеру налил, и дура толстомясая перед тобой наизнанку вывернулась?» «Удостовериться мне до конца требуется. Я ведь тебя только два раза издали видела, когда ты варю к Сепониде привозил. Боюсь, не обмануться бы». Теперь удостоверилась. Вот теперь с легким сердцем чую, что не обманулась. Держи! Из пышного рукава кофты баба ловко вытащила почтовую карточку и положила ее на стол перед Гацентовым. Он схватил, прочитал. Великий сибирский рельсовый путь, станция Никольск. Под надписью помещалась фотография вокзала с башенками и каких-то людей в форме, стоящих на перроне, судя по мундирам железнодорожных служащих. Перевернул. Здравствуйте, моя родная тетушка Степанида Григорьевна. Простите меня великодушно, что уехала, не попрощавшись с вами. Таким образом, к сожалению, сложились обстоятельства. Я получила хорошее место и буду теперь служить учительницей. Всех вам благ и радостей, и пусть вас Бог любит. Варя. «Даты написано не было. Когда карточку получили?» «Да месяца два минуло. Я весь грех на душу взяла. Карточку эту не отдала. Спрятала. Жених, у которого сватовство расстроилось, сильно ругался на Степаниду. Все твердил, что надо искать Варю, хоть из-под земли ее достать. А скоро куда-то уехал, думая, что на поиски отправился». «Вот по этой причине я карточку и спрятала. Будто знала, что ты появишься. Из убиенного в живых восстанешь, как на втором пришествии». Баба чуть заметно улыбнулась. И Геоцентов разглядел, что глаза у нее под толстыми припухлыми веками умные и проницательные. «Тебя как зовут?» «Пелагея. Пелагея Трифоновна». Ты шибко-то кошелёк свой, барин, не растопыривай. Заплатил за угощение, и славно. Я не из-за денег, и из за тебе открылась. Спрячь, кошелёк, спрячь. А вот ликёрчик поближе мне подвинь. Ох, грешина. И нечего тебе тут рассиживаться. Ступай с Богом, а то зайдут знакомые, да увидят нас. До Степаниды дойдёт. Ступай, барин, ступай. Спасибо тебе. «Пелагея Трифоновна, должник я теперь твой!» «На том свете расплатишься! Угольками!» Пелагея Трифоновна рассмеялась дробным смешком и налила себе полную рюмку ликера. Геоцинтов, не оглядываясь, быстро вышел из кофейни и сразу же остановил извозчика, коротко бросив ему. «На страстную гони!»